Ольга поднялась и дала ему поцеловать себя в неподвижные губы. Поцелуй этот был холоден, но еще более он поджег костер левший в моей груди и готовый каждую минуту вспыхнуть пламенем. Я отвернулся и, стиснув зубы, стал ждать конца обеда. Конец этот наступил, к счастью, скоро, иначе бы я не выдержал. Поди сюда, сказал я грубо, подходя после обеда к графу. Граф удивленно поглядел на меня, и последовал за мной в пустую комнату, куда я повел его. «Что тебе нужно, дружочек?» — спросил он, расстегивая жилетку и отрыгнув. «Выбирай кого-нибудь из двух», — сказал я, едва держась на ногах от охватившего меня гнева. «Или я, или Пшеходский. Если ты не обещаешь мне, что через час этот подлец оставит твою деревню, я к тебе более не ногой. Даю тебе на ответ полминуты». Граф выронил изо рта сигару и расставил руки. — Что с тобой, Сережа? — спросил он, делая большие глаза. — На тебе лица нет? — Без лишних слов, пожалуйста. Я не выношу шпиона, негодяя, под лица и друга твоего, Пшеходского. И во имя наших хороших с тобой отношений требую, чтобы его не было здесь сейчас же. — Но что он тебе сделал? — встревожился граф. — За что ты на него так нападаешь? Я тебя спрашиваю, я или он. Но, голубчик, ты ставишь меня в ужасно щекотливое положение. Постой, у тебя на фраке перышко. Ты требуешь от меня невозможного. Прощай, — сказал я, — я с тобой больше не знаком. И, круто повернувшись, я пошел в переднюю, оделся и быстро вышел. Проходя через сад в людскую кухню, где я хотел приказать запрячь мне лошадь, Я был остановлен встречей. На встречу мне с маленькой чашечкой кофе шла Надя Калинина. Она тоже была на свадьбе у Рубенина, но какой-то неясный страх заставлял меня избегать с ней разговора, и за весь день я ни разу не подошел к ней и не сказал с ней ни одного слова. Сергей Петрович, сказала она неестественно низким голосом, когда я прошел мимо нее и слегка приподнял шляпу, Постойте. — Что прикажете? — спросил я, подходя к ней. — Приказывать мне нечего, да вы и не лакей, — сказала она, глядя мне в упор в лицо и страшно бледнее. — Вы куда-то спешите, но если вам не к спеху, можно задержать вас на минуту. — Конечно. Я не знаю даже, зачем вы спрашиваете. — В таком случае сядемте. — Вы, Сергей Петрович, — продолжала она, когда мы сели, — сегодня вы все время старались не замечать меня, — Обходили, словно боялись встретиться. А как нарочно сегодня-то я и порешила поговорить с вами. Я горда и самолюбива не умею навязываться встречи, но раз в жизни можно пожертвовать гордостью. О чем вы это? Я порешила сегодня спросить вас. Вопрос унизительный, тяжелый для меня. Не знаю, как и перенесу. Вы отвечаете, не глядя на меня. Неужели вам не жаль меня сергей петрович надя поглядела на меня и слабо покачала головой лицо ее еще более побледнело верхняя губа задрожала и покривилась сергей петрович мне все кажется что вас отделило от меня какое то недоразумение каприз мне кажется что выскажись мы и все пойдет по старому Если бы мне так не казалось, то у меня не хватило бы решимости задать вам вопрос, который вы сейчас услышите. Я, Сергей Петрович, несчастна. Вы должны это видеть. Жизнь моя не в жизнь, вся высохла. А главное, какая-то неопределенность. Не знаешь, надеяться или нет. Поведение ваше по отношению ко мне так непонятно, что невозможно вывести никакого определенного заключения. Скажите мне... Я буду знать, что мне делать. Тогда моя жизнь получит хоть какое-нибудь направление. Я тогда решусь на что-нибудь. «Вы хотите, Надежда Николаевна, спросить меня о чем-то?» — сказал я, готовя мысленный ответ на вопрос, который предчувствовал. «Да. Я хочу спросить. Вопрос унизительный. Если кто подслушает, то подумает, что я навязываюсь, словно пушкинская Татьяна. Но это вымученный вопрос».